Реалити-шоу Трое. Ахейский флот. Восьмой день плавания. Флагманский корабль Ахейского флота. Агамемнон и Минилай. «Что тебя беспокоит, брат?» – спрашивает Минилай. Он возлежит на мехах на корме флагмана и ест жареное мясо. Жир стекает по его бороде. Агамемнон мерит шагами палубу. От борта до борта. 32 шага. Вождь вождей не останавливается ни на минуту. Что меня беспокоит, спрашивает он. Меня беспокоит события сегодняшнего утра, Минилай. Флот Трои? он больше не доставит нам никаких проблем, мы его потопили. 76 кораблей отправились к Посейдону, говорит Агамемнон. Еще с десяток мы сожгли, но вперед смотрящие! Видели на горизонте 16 парусов, уходящих кораблей Трои». Мы разбили флот Трои, говорит Минилай. Разбили? Да, разбили! У нас было в 10 раз больше кораблей. Это была атака самоубийц. Мы победили, брат. Ты знаешь, сколько кораблей потеряли мы? Около сотни. Безразлично, говорит Менелэн. 160. Мы даже не смогли разменять корабли один к одному. Мы выиграли. Гектор ушел. Мы заплатили двумя кораблями за каждый троянский. Богоравный герой Ахиллес, который кровь из носу должен быть на нашей стороне. Сопливый мальчишка. Во всем флоте только и разговоров о том, как Гектор выкинул его за борт. «Ахиллес потопил корабль Гектора», — говорит Минилай, — «после того, как проиграл бой, после того, как мирмидонцы еле унесли ноги с флагмана, после того, как этот, проклятый чужеземец, чуть не убил троянского лавагета, но он не захотел его убивать, он позволил ему уйти. Нас там не было», — говорит Менелай, — «мы не знаем, что было на самом деле». «Я не верю, что этот чужеземец всерьез мог биться с Приамидом. Дело не в том, что там было и во что веришь ты», — чуть успокаивается Агамемнон. «Дело в том, во что верят люди, которые составляют нашу армию. А они смеются над Ахиллом, которого раньше чуть ли не боготворили. И они смеются надо мной, ведь именно я пригласил Ахила в наши ряды. А еще не говорят, что Агамемнон глупец, который не послушал мудрых людей». Они говорят, что этот хитрозадый Лаэртит предупреждал меня об опасности быть атакованными флотом троянцев, но я его не послушал. Так он был прав. В глазах людей вождь должен быть непогрешим, вождь не имеет права на ошибку. Все мы смертны, брат, и все мы ошибаемся, только не я. Агамемнон, брат, ты человек, не бог. Лаэртит знал, говорит Агамемнон. Он не догадывался, не предполагал, он знал наверняка. Он может видеть будущее. Может быть, он бог? «Одиссей не бог», — говорит Минилай. «Все дело в этом чужеземце, Алексе, сыне Виктора. О нем говорят, что он может видеть все на земле. Таков дар, врученный ему богами. Чушь, я не верю. Дело не в том, во что веришь ты», — говорит Минилай. «Дело в том, во что верят люди, составляющие твою армию». «Не так я видел начало этой войны», — признается Агамемнум. «Троянцы показали, что они не трусы», — говорит минилай «Они не будут осиживаться за стенами Илеона». «Не будут», — мрачно говорит Агамемнон.